Глава 24. Величественный, огромный по своим масштабам тренировочный зал трепетал и дрожал под мощнейшими ударами. Пламя обжигало его защищенные стены, а вода бросалась на огромного ревущего дракона, пытаясь потушить его пламя. Молнии безжалостно били, прожигая крайне прочную чешую дракона, заставляя его рычать и яростно бросаться на своего оппонента. Очередной зал пламени заполнил зал после чего дракон ринулся вперед, пытаясь достать лапой юркого противника. «Сволочь, откуда такая скорость? Ты же не видел начало атаки!» Раздосадованно ревел дракон, когда его оппонент оказался позади и принялся ломать ему хвост. Подобное происходило уже не в первый раз. От боли рептилия дернулась и отправила противника в полет, впечатывая его в стену. Стену непростую, а очень крепкую, сделанную как раз для таких, как он сильных, могущественных и разрушительных. Даже атаки заклинаний и ранга не могли их поколебать и поцарапать. Оппонент затормозил перед самым столкновением, и несколько величественных хвостов, что уже начали напоминать традиционного китайского дракона с земли, с опасными челюстями и длинными не то шеями, не то телами, приняли на себя удар, амортизировав его. ха -а. Обрадовался дракон-оппоненту, угодившему в ловушку, и тут же активировал печать, раскинутой на стене огненного заклинания. Магия полилась стремительно, и уже через мгновение за спиной отлетевшего врага распустился огненный цветок, разлетевшийся чудовищным пламенем и невероятно громким взрывом. От этой атаки защитный покров бога в мгновение ока растворился, а сам он камнем ухнул вниз. Там уже его поджидал развернувшийся дракон, Чудовищный удар лапы по падающему богу напоминал удар бейсболиста по мячу. В дополнение ко всему острейшие когти размером с руку взрослого человека объяло удивительное по своим свойствам сине-зеленое пламя. Оппонент, закованный в серебристого цвета доспехи, местами треснувший и полопавшийся, словно яичная скорлупа, несся прямиком к смерти. Лапа дракона натолкнулась на человека, и тот отлетел в сторону, грузным мешком приземляясь на пол и впечатываясь в стену рядом с дверью, ведущей в этот подземный тренировочный полигон и арену для битв. «Ай! Вот ты гад!» Дракон обернулся в человекоподобную форму драконида и стал баюкать свою руку, которой нанес удар. «Раскол пространства! Серьезно! Ты так долго скрывал от меня подобную атаку!» «Коварный человечешка!» Отлипнув от стены и раздвинув в сторону поломанные доспехи, наружу вышел совершенно спокойный, целый и невредимый архитектор эволюции. Вроде бы простая серанговая атака. Положил он руки на свои раскороченные доспехи и впитал их, восстанавливая запас веществ в сфере эволюциониста, так же быстро, как губка впитывает воду. «Простая, да не совсем. Она физическую и магическую защиту игнорирует, по сути». «Область удара мелкая, что и спасает. Я всего лишь пальца лишился». «Хочу заметить...» — с небольшого балкона подал голос, державший бокал вина, главный судья Дакис. «Что асиранговая атака раскола пространства должна наносить ущерб только кожным покровам. Это ее максимум. Но чтобы сломать кости одному из сильнейших и прочнейших богов этого мира...» «Да у него духа больше, чем у меня уже, и тело прокачано до безобразия сильно». «Если бы не мои природные особенности, я бы давно проиграл». «А так, телосложение дракона и природная крепость попросту перекрыли его характеристики. Думаю, во фронтире он будет живучий таракана». «Чего ж там? Лет уже сможет навести там шороху в одиночку». Подвел итог поединка глава города Райдзендамо. «Благодарю вас за эту возможность». Человек поклонился и посмотрел на второго наблюдателя, сидящего за столом рядом с Дакисом, подливая то ему, то себе вина. Что ты на меня смотришь?» Старый бес от такого пронзительного взгляда даже на мгновение замешкался. «Хочу услышать и твою оценку тоже. Это ведь ты меня сюда притащил?» Пожал плечами человек и, подойдя к дракону, помог ему восстановить кости сломанного пальца. «Все, спасибо, мясо само нарастет!» Хлопнул тот Лида по спине и использовал печати главы города для разблокировки этого места. «Можем идти!» «Оценка тебе моя нужна, а сам не понял!» И на уровне сильнейших. Правда, пока контроль над силами маловато. На ерундовую и беспонтовую атаку уходит много энергии. Иногда зеваешь и пропускаешь опасные моменты, не действуя по полной. И да, ты совершенно не умеешь действовать деликатно. Вот тот твой дух воды огромный, которого ты призвал. Сможешь призвать такого же, но чтобы он у тебя на ладони поместился? Нет, а зачем? Не до конца понял претензии стариколит. Зачем? «Как ты будешь собирать деликатные продукты и уникальные артефакты прошлого, если твои касания будут уничтожать их?» «В общем, учись контролировать силу. Я подумаю, как тебя поднатаскать в этом вопросе», — задумчиво произнес бес. «Час спустя в обеденном зале правителя. Что это за печенье такое?» — удивляясь, хрустел сладостями драконит. «Да, весьма недорно». Поддержал его Дакис, а вот старик проигнорировал сладости, молотя огромный кусок приготовленного мяса. Повара нашел. Правда, за две недели он ничего нового делать так и не научился. Только от печенья и готовит нормально. Разочарованно поведал я о Колобке, который перевел продуктов на тысячи нот, но так ничего другого организовать и не сумел за все время учебы. Зато выпечка у Круглого получалась отменная. Может, предложить ему сделать мясной пирог? Или пирожки с мясом там, с луком и яйцом. Хоть так научиться с другими продуктами работать. Короче говоря, была у нашего стряпчего пара качеств, которые мешали нормально готовить. Безалаберность и рассеянность. Впрочем, стоило разговору зайти о выпечке, как он тут же преображался, становясь крайне сосредоточенным. Прямо профессионал на кухне. «Хорошего повара найди, та еще морока. Ну да ладно». «Ты мне лучше скажи, ты зачем клан Мефисто закошмарил?» Сурово зыркнул на меня Драконит, но у меня уже сформировался иммунитет к его взглядам. Не я начал этот конфликт, но я его закончил. Все, между нами мир и спокойствие, полная гармонии и взаимопонимания. Широко улыбнулся я, вспоминая, как сладка была моя месть этому павлинохвостому утырку. Удалось обойтись без войны, но портным от этого было не легче. Я стал ночным кошмаром их главы, преследуя его, появляясь в его комнате, кабинете, мешая и позоря на всевозможных приемах. Словно маньяк, я ходил за ним по пятам, и он ничего не мог с этим поделать. Я издевался над ним как мог, фактически превратившись в величайшего тролля. Когда же он не выдержал и приказал меня атаковать, с радостью отправил на перерождение сотню его бойцов — И, сидя посреди их тел, тихонько приговаривал, раскачиваясь из стороны в сторону. «Что же ты наделал, Дэйвон? Что же ты наделал?» Он, само собой, довольно быстро разузнал, кто я такой. Мне даже свой костюм активировать не пришлось. Извиниться, кстати, он попытался, но сделал только хуже. Видите ли, слова «сам виноват», «что выглядишь как безродыш из помойки и не знаешь элементарных правил поведения» — не лучшая тактика принесения извинений. «О, как же я тогда взорвался!» «Ну надо же! Меня еще какой-то пестерь, расфуфыренный правилам жизни и поведения, не учил!» В общем, после его слов, мои ноги, лишившись обуви, оказались прямиком на его столе, портя документы. И одни он сопротивлялся, проходя все стадии от ненависти до принятия. И кары смертные мне обещали, и бизнес уничтожить грозил, и в магазинах его перестали обслуживать Анну и Улью. Хватило его мести на пару дней, после чего мне удалось успешно сорвать его запланированную встречу с каким-то крутым кланом из земель мифов и лишить и денег, и репутации. А после я впервые за долгое время открыл рот и выдал. «Ты же понимаешь, что это только начало. Я еще даже не начал учить тебя манерам». «В общем, я был неудержим, став призраком, преследующим бедолагу ночью и время от времени днем». Когда же я отменил тренировку и, издеваясь, проходил за ним целые сутки, павлин сдался. И вот результат. Отныне клан Мефисто выплачивает клану санитары 50% прибыли. За подделку документов и отчетов я не переживал. Среди моих работников хватало специалистов, которые в последний месяц только и делали, что сводили дебет с кредитом. Да и я зафиксировал их прибыль за последний год. Если показатели упадут ниже, явлюсь с проверкой. И не дай бог найду махинации. В общем, теперь мне приплачивали за защиту и партнерство. И это не все бонусы. Девочки из обители и весь мой клан могли рассчитывать на едва ли не бесплатные шмотки из продаваемых ими. А при пошиве чего-либо на заказ мы оплачивали только за материал. Это, к слову, уменьшало стоимость продукции примерно в два с лишним раза. Неплохо, как по мне». Драконид же за это время пожаловался присутствующим, как ему почти неделю снашает мозг бедолага, попавший на бабки, и просит помощи в разборках с наглым новичком. Драконид, конечно, проверил контракт и сказал, что не понимает, в чем именно проблема. Не устраивает договор, пусть ждет его окончания через пять тысяч лет. Или расторгает в одностороннем порядке. А тут ведь загвоздка какая! Расторжение контракта приравнивается к передаче половины всех зданий, магазинов и контрактов нам. Плюсом идет неустойка в 200 миллионов нот. «Просто со мной выгодно дружить и крайне невыгодно враждовать», — рассмеялся я и поднял бокал. «Ну, за предстоящий турнир. Любопытно, кто из кланов вылетит из первой десятки?» «Тяжело сказать, но как минимум их будет сразу два». Оскалился я, вспоминая, как проходили тренировки Аргниан и моих бойцов. За прошедшие две недели многое изменилось. В первую очередь изменился сам настрой бойцов. Говорят, чтобы выработать привычку, требуется чем-то заниматься целых две недели. Мы же плодотворно сотрудничали гораздо дольше. Даже глава аргнианских бестий приезжала посмотреть за дикими тренировками. С ней мы, кстати, посидели, пообщались, выпили вина и обсудили судьбу Шарлы. Не хотела она мне ее отдавать, но я был достаточно настойчив и обаятелен, зная, как вести переговоры с органианами. Единственное, что ей удалось отстоять, так это мое согласие, что после турнира Шарла Узи будет единственной органианкой в моем клане. Да, она подстраховалась на предмет возможного побега, сильно впечатливших своей силой, ловкостью и храбростью бойцов органианского квартала. Потому что боялась, что те переметнутся ко мне, как к своему наставнику. Я же понимал ее опасения и гарантировал, подобного не случится. После встречи с главой города и его знакомыми я в сопровождении беса отправился договариваться в новое место о новом партнерстве. «Что за забегаловка?» — посмотрел на меня необычно молчаливый бес, размышлявший над увиденным во время битвы. «Ресторан «Бучуйский Орлан». «Его владелец, господин Хган -тука, вроде как неплохо ко мне относился и был готов пойти навстречу по самым разным вопросам. Вот и проверю, насколько он доброжелателен». Пояснил я спутнику и вошел внутрь, тут же доставая вип-карту и показывая ее администратору. Та быстро схватила нас в охапку и провела через весь зал в отдельное помещение, после чего ее сменил уже знакомый мне управляющий. «О, какие люди! Я уже было подумал, вам не понравился обед, раз вы к нам больше не заглядывали!» Улыбался он крайне широкой улыбкой. «Что вы! Ваш обед был настолько превосходным, что до сих пор фантомными вкусовыми вспышками возникает у меня в голове, заставляя желудок бурлить и изнувать от невозможности все бросить и прийти к вам. Однако сегодня я это сделал». Рассмеялся и попросил приготовить блюдо от шеф-повара. По одной порции, ведь мы буквально только что пришли из-за стола. «А Гантука на месте?» «Должен прибыть с минуты на минуту. Вы бы хотели с ним встретиться?» «Если у вас есть такая возможность, безусловно», — и внул я и принялся ждать заказ. Гантука был синекожим богом с длинными рыжими волосами и двумя парами рук. Основные походили на людские, вторые походили чуть меньше, и их он мастерски использовал во время еды. Это я выяснил, когда он пришел к нам раньше, чем принесли блюда» и шеф-повару пришлось приготовить еще одну порцию. Старый бес же молчаливо и грустно витал в облаках, изредка реагируя на вина и давая им свою оценку. «Уважаемый, вы весьма искусны в виноделии, заметил владелец ресторана. «Еще бы! У меня крупнейшая коллекция вин в этом городе. Да и в других городах, думаю, тоже не найдет столько экземпляров». Вяленько принял он похвалу. Это он так расстроился из-за того, что мы к нему в подвал не пошли дегустировать алкоголь в поисках аналога пива. Но я не виноват, что у меня дел по горло». Немного пообщавшись и получив фирменную подачу невероятно вкусной птицы, закопченной в специях и с чем-то еще непостижимым, я пожаловался на своего неумеху повара. «Мой намек не поняли, и пришлось стать более откровенным. Уважаемый Хвантука, сколько за день приносит выручки ваш ресторан?» «Я бы хотел арендовать его на целую неделю и готов заплатить в два раза больше среднедневной выручки. Завтракать, обедать и ужинать в нем будут члены моего клана и часть приглашенных гостей. Вроде тех же танцующих див и обители. До ста человек». «О, это неожиданно! В целом, если немного обсудить меню с нашим шеф-поваром, мы могли бы все организовать». «Это хорошо, но у меня будет еще маленькая просьба. Мой повар умеет делать лишь пару блюд». Могли бы вы взять его на кухню и поднатаскать. Дело в том, что мне нужно научить его готовке в полевых условиях. Мы собираемся уйти из города начало после турнира. Не стал я скрывать своих планов, чтобы не подумал, будто мы планируем украсть его рецептуры и прочее. Это уже сложнее, но я что-нибудь придумаю. Я готов компенсировать возможные расходы. Сами понимаете, в полных монстров землях не особо хочется есть одну солонину, да плохо прожаренное мясо. Владелец ресторана даже шеф-повара вызвал, решив узнать, что он думает на этот счет. Тот, конечно, сперва сопротивлялся, но когда речь зашла о возможных бонусах, как минимум какую-то дорогую плиту за 150 тысяч нот я пообещал оплатить, а затем шепнул, что мне и самому скоро понадобится помощь в обустройстве клановой кухни, ибо то оборудование, что стояло в нашем новеньком квартале, санитарных палатах, годилось только на помойку. Шеф с радостью согласился. После обеда началась рутина, в которой я погряз вплоть до вечерней тренировки. И в этот раз она была совместная. От глупого, но необходимого садизма мы отошли. За эти две недели воины здорово прокачали ментальную выносливость и уже могли с пренебрежением смотреть на всевозможные травмы, раны и боль. Следующий этап развития — постижение пределов своих возможностей. Тут гораздо больше времени уходило на работу в группах, парах и тройках ведь турнир может предполагать самые разные испытания и битвы. Бойцы должны знать сильные и слабые стороны своих соратников и использовать это в битве, подстраховывая друг друга там, где надо. «Босс, к вам глава Умбра пришел со своим заместителем и казначаем!» «Хорошо, проводи их в зал для гостей. Приду через пять минут». Велел я одному из членов клана, который был оставлен у ворот на всякий случай. Тренировать я его не планировал, так как он был одним из новичков, что не относился к боевому крылу клана. Его и нанимали-то как помощника, что останется здесь после нашего ухода. И спрос с него был совсем другой. «Хорошо, а теперь бои вслепую. Завязываем глаза, берем деревянные мечи, топоры и весь прочий инвентарь. Строимся в шеренгу друг напротив друга и начинаем сражение. Раунд длится две минуты». «Затем снова становимся и меняемся, Делай шаг вправо. Оставшиеся без напарников бойцы с края переходим в шеренгу напротив». Дал я им указание с автоматической сменой партнеров, что создаст целый конвейер сражений. Ну а сам отправился навстречу с тем, кого подцепил на крючок. «Лид, тайный алхимик города начала. Вокруг нас вырос полок тишины, оберегающий от прослушки». «Мы оценили твое предложение и пришли к согласию с моими коллегами. Мы готовы купить по указанной тобой расценке полторы тысячи бутылей». «Ого! Нормально они затариться решили». «Думаю, цель у них простая — использовать свои связи и перепродать столь мощный эликсир в другие регионы». «Впрочем, я и не особо против. Ведь стоимость я поставил в пять раз выше самого дорогого из имеющихся в городе начала целебных эликсиров. А это, между прочим, пятьдесят тысяч нот за штуку. Более того, согласно условиям сделки, за каждые 50 эликсиров нам должны передать по одной эфранговой книге способностей. Причем бесплатно. И ранг шел за 200 эликсиров. Таким образом, я получу около 30 книг способностей и 375 миллионов нот. Не знал, что у вас такие большие карманы? Удивился я их запасом. Долго, видимо, собирали. Ну, с этим у нас небольшая проблема. Мы можем договориться о частичном обмене книг способностей на эликсиры. «Десять эликсиров за одну книгу Эфранга». Хм, «Мы можем купить их прямо сейчас и выписать чек на покупку тысячи эликсиров, но оставшиеся пятьсот нужны нам перед турниром как воздух. Высвободить финансы до турнира мы попросту не успеем, поэтому вынуждены просить об обмене». «Одну к пяти», — начал я торг. «К восьми, и ниже мы уступить просто не можем, иначе нам не хватит книг». «Можете заплатить более высокоранговыми», — без тени стеснения предложил я. Троица переглянулась, и Мистикс Гуэль, судя по его виду, вышел ко мне с финальным предложением. 250 миллионов нот, 120 двадцать книг Афранга, 10 книг Иранга и одна книга Диранга. Идет?» «Что же, если вы собираетесь продавать эликсиры на сторону, чтобы поправить свои финансы, то знайте, я не против». Расплылся в улыбке я, довольный новой сделкой. «Но попрошу не раскрывать поставщика этих эликсиров вам». «Я собираюсь продавать еще пару партий, но несколько позже. Время у вас будет. Главное, не теряйте его даром». «А ты позволишь спросить, сам у кого эти эликсиры берешь? Или впрямь сам делаешь?» «Пусть это будет моей маленькой тайной. Но вам, как моим первым клиентам и порядочному клану, я буду продавать их с минимальной наценкой. Другим ценник будет выше». Мои слова заставили умбровцев удивиться и они явно загорелись желанием переговорить друг с другом об открывшихся перспективах. Но при мне сделать этого не могли, а потому сильно заторопились. «Сколько времени вам необходимо для жбора Жакажа? Какую-то часть можете уже передать?» Задал вопрос их казначей ящероголовый интеллигент в очках. «Завтра утром доставлю лично. Буду под сокрытием. Постарайтесь собрать к этому времени оплату». Сообщил я им и заметил, как в зал осторожно входит тот же парень, что до этого сообщил мне о прибытии членов Умбры. по распрощавшись с одним из самых союзных и дружески настроенных кланов, что имелись в городе начала, я подошел к напуганному бойцу и спросил, чего это с ним. б, -б -босс, там с обители прибежал человек. Говорят, много бойцов из других регионов. Чья аура заставляет дрожать и мешает дышать. Собрались внутри, захватили здание и требуют вас». «Стража ничего им сделать не смогла! Ни наш, ни городская!» Ах, Вот и у кого там здоровья много. Настроение стало резко падать. Я быстро закончил тренировку, отправляясь в сторону обители и наглых башков. Если это недобитые шляпки из Доминиона, о, они сильно пожалеют о том, что и вовсе родились на свет. В бесконечных длинных коридорах, скрытой под землей крепости темных, Собралась десятка ужасающих сильных богов, чья аура буквально душила столь редких посетителей этих мест. То и дело раздавались многочисленные шаги, отражаясь от каменных стен эхом. В окружении десяти стражей, на прием к его темнейшеству, невероятному ужасу прошлого, чье имя стараниями всех ранее и ныне живущих старых богов и демонов, было отправлено в забвение. Шел Доминго и Шазур. Двери на его пути со скрипом распахнулись и бога атаковал запах тухлятины, разложения и смрада гнили. Среди сотен иссушенных подобным мумием тел некогда великих и могущественных монстров фронтира была выложена дорога к Черному Трону, на которой восседал воскрешенный из куска пальца Агродзоум. «Очередная душа ищет силы и власти, ищет способ вырваться из проклятия системы. Как я тебя понимаю!» Огрот оттолкнул оттолкнул едва дышащее изможденное тело от своего трона. То был предводитель орды монстров, что потерпел крах во время последнего нашествия и не оправдал оказанное ему доверие. Его звали Старакс, и сейчас он проклинал тот день, когда пошел на поводу у темных. Ведь они не считали его равным себе. Для них он был все тем же монстром, что существует лишь ради того, чтобы подчиняться и выполнять всю самую грязную работу. Между тем темный продолжил. Вы из молодой расы, так что привело тебя сюда? Расскажи мне, почему ты решил, что я не уничтожу тебя, а приму в наши ряды? Великий огрудцум! Глава доминионцев почтительно опустился на одно колено. Ха! Правитель темных удивился тому, что этот человечишка знает его настоящее имя. Я глава клана доминион-реликт, клана рабов проклятой системы и я прибыл сюда согласно последней воле погибшего основателя нашего клана, несостоявшегося демиурга Арольфа Мингера. В нашем мире появился невероятно сильный обладатель запретных способностей, что ранее были доступны лишь системе. Боюсь в одиночку мой клан, и я не справимся с ним, и мне нужна помощь того, кто уже вышел из плена и ограничений треклятой. Взамен я могу предложить свою жизнь и жизнь моих подчиненных. Наши знания, наши ресурсы, наши жизни — Все вашей власти, лишь бы не допустить усиления проклятой. Говоришь, тот, кто подобен в своих способностях самой системе, появился. -хе -хе -хе. Любопытно. Расскажи мне о его силе. Так одно из самых ужасающих существ этого мира узнало о существовании ЛИДА. Так для молодого и амбициозного правителя планеты Земля начался обратный отсчет.